Глава 12. Дорожная сумка. Веселые беседы плясали под луной, и ягоды топтали на поле в час ночной. Настойчивый напев флиса выдернул Бетти зачарованную историю фингерти в реальность. Она хотела бы и дальше сидеть и слушать, что рассказывает этот старик с дублёным лицом, но пение становилось все громче и настойчивее. А это значило только одно. Бабушка где-то рядом. Сороки их собрали и в гнездышко несут, но выронили прямо в кипящий мамин суп. Бать резко встала. Фингерти как раз осушил стакан. Простите, сказала она. Пора идти работать. Но я же только начал, возмутился Фингерти. Я знаю, Бетти не в силах была скрыть огорчение. Понятно было, что Фингерти едва-едва коснулся мрачных страниц из истории Воронёй башни. До сих пор оставалось неясным, имеет ли Сорша какое-то отношение к семье Выдершенс. Но раз уж башня связана с проклятием, это было вполне возможно. Более того, Бетти казалось, что еще чуть-чуть, и она узнает что-то очень важное. Конечно, не исключено, что ей просто хотелось так думать. Так или иначе, историю надо было дослушать до конца. Но когда глаза у Уфингерти, который был уже изрядно навеселе, разъезжались в разные стороны, было похоже, что одним глазом он глядит на Бетти, а другим на Флис. Он заткнул пальцем мухи и скривился. Что? Баня теперь вот так вот развлекает гостей? В уборной двери хлопали три ночи и три дня, а галки хохотали над ухом у меня. Э-э батя заметила за стойкой бабушку, как раз когда песня «Флиз» подошла к оглушительному финалу. Последовало молчание, затем несколько неловких хлопков, и трактир снова наполнился привычным гулом разговоров. Бетти сделала вид, что вытирает стол и взяла с него пустой стакан. Спасибо, В полголоса сказала она Фингерти. Могу я как-нибудь еще раз с вами поговорить? Фингерти покосился на нее, явно раздрадованный тем, что его прервали на полуслове. Хочешь развязать мне язык? Сперва развяжи свой кошелек». Бетти взглянула на бабушку, которая выговаривала красной как рак флис что та поет, будто кошка, которой наступили на хвост. Да, конечно с меня ещё пиво за счет заведения. Она отнесла пустой стакан на стойку. Мысли об истории, рассказанные Фингертика, пошились у нее в голове словно муравьи. Она ужасно хотела пересказать Флис все, что узнала о девушке из башни, но бабушка была слишком близко. Прищурившись и уперев руки в бока, она стояла прямо за спиной у Флис. А где Чарли? Наверное, все еще во дворе сказала Бетти, раскладывая бутылки, как ты и велела. Что-то она не торопится, с подозрением в голосе сказала бабушка. Надеюсь, она не хоронит там каких-нибудь очередных мертвых зверушек. У нас во дворе такими темпами будет больше могил, чем на острове Утраты. Она резко развернулась и пошла к черному ходу. Это ты здорово придумала, с пением». Язвительно заметила Фриз, вся пылая от унижения. В следующий раз просто разобью стакан, чтобы ты услышала. Пение тоже было слышно, не волнуйся, сказала Бетти, почти не обращая внимания на ее гнев. Она смотрела на Фингерти, жалея, что не может заглянуть ему прямо в шишковатую голову. Дослушать историю Сорша времени уже не было. Его едва едва хватало на то, чтобы решить, стоит ли помогать Колтону с побегом с учётом того, что его в любой момент могли перевести в другую тюрьму. А Колтон им нужен, если у Фингерти нет ответов на их вопросы. Хотя, возможно, Фингерти и тут мог бы пригодиться. Бабушка, которая ушла на поиски Чарли, пока не вернулась, и Бетти решила рискнуть. "Чего тебе?" спросил Фингерти, сердито зыркнув на нее. «Еще кое-что", быстро проговорила Бетти. Я слышала, что вас наказали за то, что вы помогали совершать побеги с острого невозврата. Да ладно. Неужели? Она продолжила, не обращая внимания на его издевательский тон. Я хотела узнать, как вам это удавалось? Удавалось мне это так себе, учитывая, что меня сцапали. Он осклабился. Всех рано или поздно ловят. Да, но до этого я слышала, что вы очень многим помогли прежде, чем вас поймали. Фингерти вдруг схватил ее за запястье. "Послушай-ка меня, малышка", прошипел он. "Не знаю, во что ты ввязалась, да мне и плевать. Но вот тебе мой совет. Держись подальше от островов скорби. Они тебя до добра не доведут". Бетти вывернулась из его хватки. Если не можете рассказать, как вы это делали, расскажите, на чем попались. Он покачал головой и вдруг рассмеялся. А ты на редкость упрямая. А вы такой же вредный, как все говорят, парировала Бетти, потирая запястье. Она бросила взгляд на стойку. Флис разливала по стаканам эль, тревожно озираясь. Бабушки до сих пор не было видно. Даже злее. Огрызнулся Фингерти. Но ты не робкого десятка, и мне это по нраву. Так и быть, я расскажу. Надо всех отвлечь. В этом соль. Я всегда следовал этому правилу, и оно меня не подводило, пока я не допустила оплошность. Как отвлечь? Да что угодно подойдет. Драка в баре, лодка на мели. Главное, чтобы это отвлекало внимание от главного. Он хитро улыбнулся. Надзирателей никто не любит. Они сделают что угодно, если им хорошенько заплатить. Он откинулся на стуле, и улыбка сползла с его лица. А теперь оставь меня в покое и проваливай. Я сегодня тебе достаточно рассказал. Тогда до новой встречи, сказала Бетти. Жду, не дождусь, извитильно пробурчал Фингерти. Она вернулась за стойку как раз вовремя. Бабушка вернулась со двора и шикнула на Чарли, чтобы та шла наверх в тепло. Ну что, спросила Флис. Бетти начала садиться на высокий табурет, но внезапно взвизгнула и отскочила. Пониже спины в нее как будто вонзились сразу пять острых иголок. Опустив голову и встретившись взглядом с ленивыми желтыми глазами, Бетти поняла, что чуть было не уселась туда, где развалился Эй. Тогда она осталась стоять И быстро выложила сестре все, что узнала от Фингерти. Про Соршу и прю ее сестру по матери, которые жили на острове Невозврата, и про удивительные способности Сорши, отличавшие ее от других. Но при чем тут наша семья? спросила Флис, с сомнением глядя на Фингерти. Я точно не знаю, но чувствую, что все это как-то связано. Сорша закончила свои дни в башне, а Колтон сказал, что именно там и зародилось проклятие. И не забывай, что она с нее упала прямо как камни. Флис, я правда думаю, что он может знать разгадку. А как же Фингерти? прошептала Флис. Если ты думаешь, что он знает что-то полезное, то, может быть, пойдем по этому пути и не будем рисковать. Нужно время, чтобы это из него выудить. А у Колтана, возможно, времени как раз и нет. К тому же, Он, похоже, уверен, что знает, как снять проклятие. У Флис задрожала нижняя губа. А если не знает? Бабке прерывисто вздохнула. Тогда, судя по всему, мы до конца жизни останемся здесь и провоняем пивом. Может, это не так уж и плохо? Флис понюхала рукав. Хотя нет. Так себе. Но в таком случае как? И когда? Анна нервно сглотнула. "Ох, с ума сойти. Мы что, и вправду собрались это провернуть? Фингерти сказал, что когда он помогал людям бежать с острова невозврата, он всегда использовал отвлекающий маневр. Это нам и нужно", сказала Бетти. "Чтобы нас тут не хватились. Но что это может быть? Ну, шумный вечер, знаешь, когда бабушка просит нас уйти и не путаться под ногами. Отлично подойдет». Например, по случаю выхода старика Кросвика из тюрьмы. Стревога спросила Флис. Ага. Но это уже сегодня, Бетти кивнула. Она так волновалась, что ей казалось, будто в груди бьется второе сердце. Я знаю, но если тот надзиратель прав, и многих заключенных скоро переведут, то нам нельзя терять время. О чем это вы тут шепчетесь? Бетти подпрыгнула. Бабушка беззвучно появившаяся в дверях буравила ее взглядом. Сёстры с виноватым видом отскочили друг от друга. Ни о чем!» — хором сказали они. Хм. Бабушка протопала к ним и сказала понизив голос: "Думаю, я и сама могу догадаться". Бетти так и застыла. Но ведь в трактире так шумно, неужели бабушка услышала, о чем они говорят? Как бы я не печалилась о том, что у вас теперь на плечах груз, сами знаете чего, хоть что-то хорошее в этом есть, сказала бабушка, грустно улыбаясь. Вы снова держитесь вместе и шепчетесь, как в старые добрые времена. Давненько я этого не замечала за вами. В ее голосе слышалась натужная веселость, обреченная надежда на то, что все решится само собой. И Бетти подумала, Что знает, откуда взялись эти чувства? Может быть, разговоры о проклятии и сблизили их с Флис заново, но это самое проклятие их когда-то разделило. Ну ладно, сказала бабушка. «Бетти, можешь поужинать наверху? Заодно присмотри там за Чарли. Она сердито взглянула на кота, который запрыгнул на стойку и обнюхивал пролитые капли пива. Флез, покорми этого шелудивого, пока он всех посетителей не сожрал. Бетти обернулась, поднимаясь по лестнице. Флис встретилась с ней глазами, и они обменялись заговорщическим взглядом, который, невзирая на все обстоятельства, пробудил в ней приятную дрожь. Сестер Выдершенс ждала важное дело. Удобные возможности они дожидались долго. Бетти скоблила неподатливую кастрюлю, когда бабушка вышла из ванной со свежевымытой Чарли. Тише ты, ягоза. Воскликнула бабушка: "Мне надо расчесать это воронье гнездо у тебя на голове, пока оно не засохло". Флис оторвала взгляд от носка, который в этот момент штопала. "Ой, Чарли, ты оказывается, такая милая, если отмыть грязь, прямо как розовый поросёночек". Чарли высунула язык и убежала в спальню. Бабушка, угрожающе размахивая гребнем, последовала за ней. "Моя очередь, объявила Флис, отбросив в сторону носок. Бетти застонала. Банный день был всего раз в неделю, но Флис лежала в ванне целую вечность. И после нее всегда приходилось смывать со стенок прилипшие лепестки роз и цветки лаванды. Бетти надеялась, что Флис пойдет мыться чуть позже, и что они вдвоем все обсудят, пока бабушка занята Чарли. Но у сестры явно были другие планы. И соль чтобы как следует оттереть кастрюлю, Бетти открыла шкафчик над раковиной. И с криком отпрыгнула. Кастрюлька упала ей под ноги с громким стуком. В воздухе над раковиной словно привидение, весело расплывчатое, мерцающее лицо флис. Бу! воскликнуло лицо. Бетти раскрыла рот. Сердце нырявило вырваться из груди. Неужели это? Бетти! крикнула бабушка. Что там за грохот? Флис чё лицо до сих пор колебалось в воздухе, прижала палец губам. губам. Я взяла зеркало, только бабушке не говори. Бетти. Э, -э, э, все хорошо, бабушка. Откликнулась Бетти. Я просто очень неуклюжая. Она уставилась на призрачное лицо Флиз. Теперь, оправившись от удивления, она увидела в волосах у сестры пену. Знаешь, Это очень чудно выглядит, когда твое лицо вот так вот висит в воздухе. Как ты это делаешь? Я просто посмотрела в зеркало и подумала о тебе, сказала Флиз. У нее был ликующий вид. Наверное, она чувствовала то же, что и Бетти, когда та возилась с матрёшками. И вдруг увидела тебя. Ты в первый раз его использовала. Лицо Флиз вдруг приняло виноватое выражение чтобы с кем-то поговорить впервые. Но я я несколько раз наблюдала за людьми, когда они не знали. Фелисити Выдершенс воскликнула Бетти, притворившись потрясенной. За кем это, например? Даю угадаю, за Джеком Хамблом?» Нет. Близ зарделась. Ну ладно, однажды по ее лицу скользнуло раздражение. Он избезнечился с этой противной Фэй, Ну, знаешь, той из рыбной лавки. Она поджала губки. Так что с ним покончено. Она помолчала. Я думала посмотреть через зеркало на папу, но так и не решилась. Даже теперь, когда ты знаешь, что он больше не на вороньем камне, особенно теперь, флиз закусила губу. Если он в каком-то еще более жутком месте, я не хочу этого видеть. Бетти вспомнила штемпель с пиявками на папирных письмах. Сложно было представить более жуткую тюрьму, чем на Вороньем камне. Она снова подумала о Колтоне. Пока бабушка будет занята кросвиками, мы возьмем сумку. Последовала тишина, и Бетти поняла, что больше не слышит бабушкиного голоса. Слушай, кажется, бабушка закончила расчесывать Чарли. Ну, его это зеркало, а то вдруг она войдет и увидит, что мы делаем. Продолжение следует. таинственно произнесла Флис, а потом добавила: "Что ты? Я тут так долго лежу, что уже вся сморщилась". Ее призрачное лицо растворилось в воздухе, и глазам Бетти предстало куда менее увлекательное зрелище. закопченная кастрюлька, которую она так и не оттерла. Бетти приняла ванну и помыла голову, после чего ее волосы еще сильнее закорчавились. А бабушка уложила Чарли спать и вернулась вниз. Бетти и Флис, не откладывая, перешли к делу. "Давай скорее ко мне", сказала Флис. Ее комната была меньше той, которую Бетти делила с Чарли, и намного опрятнее. Здесь пахло самодельной розовой водой, и повсюду были всевозможные безделушки и любовные записочки. "Сумка уже у тебя?" спросила Бетти. Флейс покачала головой. Я ее пока не нашла. Но думаю, стоит проверить, как там Колтон, прежде чем прежде чем мы туда отправимся. Бетти кивнула. Ты права. Надо рассчитать время, а то еще окажемся в его камере во время обхода. Флейс взяла с туалетного столика зеркало с русалкой. Наклонившись над ним, она прошептала: Хочу увидеть Колтона. Поверхность зеркала тот же затуманилась. Бетти придвинулась поближе, глядя во все глаза и чувствуя себя слегка виноватой, как будто она подслушивает под дверью. Туман рассеялся, и в зеркале показалась крошечная темная камера с железными решетками на двери. Колтон, съежившись, лежал на тонком матрасе и дрожал. Его зубы стучали, глаза были закрыты, а губы шевелились. Бетти показалось, что он молится. На стене рядом с ним были нацарапаны черточки, отмечающие дни, которые он провел в заключении. Бетти отвела взгляд. Неудивительно, что Колтон так отчаянно хочет вырваться на свободу. Настолько отчаянно, что ради побега он готов сказать что угодно. Бетти стала не по себе, но она не стала делиться сомнениями вслух. Мы и сами в отчаянном положении. Напомнила она себе. У нее и всей ее семьи на кону стояло то же самое. Свобода. Новая жизнь без гнета незаслуженного проклятия. Флис молча перевернула зеркало, и картинка пропала. Жалко его. Ничего не могу с собой поделать. Мне тоже, призналась Бетти и глубоко вздохнула. Он сейчас один. Идем». Побудь на страже сказала Плис. А я пороюсь в бабушкиных вещах. Они вышли в коридор. Бетти встала в дверях собственной комнаты, нервно переминаясь ноги на ногу. Она смотрела на Чарли, свернувшуюся во оснек олатчиком, и прислушивалась, не раздастся ли на лестнице звук шагов. Пирожка Кросвика была в самом разгаре. Кто-то играл на скрипке, и снизу доносился хор пьяных голосов, звучащих в разнобой. Дом трещал и поскрипывал, словно подпевая. Чуть раньше, после того, как Чарли уснула, Бетти положила под покрывало к себе и к флису свёрнутые одеяла, придав каждому форму спящего человека. Если не приглядываться, картина получалась довольно убедительной, а зрение у бабушки все равно было плохое. У Бетти в кровати лежала еще и записка, оставленная на утро, когда обнаружится, что их нет дома. Хотя Бетти рассчитывала вернуться задолго до этого. Бабушка, прости нас, говорилось в записке. Мы взяли твою сумку и отправились снимать проклятие. Мы вернемся, как только сможем. Пожалуйста, не ходи нас искать и не сердись слишком сильно. Бетти Флис. Кто обнаружит эту записку? Чарли? Или бабушка, удивленная тем, что ее старшие внучки все никак не проснутся. Бетти виновата обхватила себя руками и посмотрела в окно. Сквозь занавески виднелось темно синее небо, усыпанное яркими звёздами. Было довольно холодно. Ночью, похоже, ударит мороз. Она подумала о тюрьме и о Колтоне. Как он там, один в темноте и тишине? Наверное, оно и к лучшему, что он не знает, когда их ждать. Приглушенный визг заставил ее покинуть свой пост и проскользнуть в бабушкину комнату. Что такое? Я ее нашла. Стою на четвереньках, влезпятилась назад. Она под кроватью, но там огромный Внезапно она умолкла, глядя Бетти за плечо с удивленным и виноватым видом. Бетти резко обернулась. В дверях стояла босая Чарли, сонно моргая и протирая глаза. Что вы тут делаете? Н ничего, запинкой проговорила Флис. Просто убираем бабушкины вещи. Давай, малышка, иди в кроватку. Ничего вы не убираете, упрямо сказала Чарли. Она с подозрением смотрела на них, уже окончательно проснувшись. Вы ищете сумку? Быть Флис переглянулись, не зная, что сказать. Я и раньше могла бы вам сказать, где она. Чарли опустилась на четвереньки и залезла под кровать, а потом выползла обратно уже с сумкой из густой паутины, прилипшей к руке. "Вы что, этого испугались?" спросила она с презрительным видом, смахивая паутину. Флис поджала губы. "Да сюда". Чарли пожала плечами и бросила сумку к ее ногам. "Зачем она вам?" Бетти вздохнула. "Слушай, нам Надо кое-куда сходить. Сделать кое-что важное и вы снова идете в тюрьму? Пораженные до глубины души, Бетти и Флис вновь переглянулись. Пускай Чарли и было всего шесть, но дурочкой она не была. Я тоже пойду, заявила Чарли. Я умею хранить секреты. Бетти покачала головой. Она слишком хорошо помнила туман на переправе, куда она по глупости потащила Чарли. Никуда ты не пойдешь. Это слишком опасно. Значит, я вам нужна. С жаром сказала Чарли. Я могу помочь. Я ничего не боюсь. Она повернулась к Флис и презрительно скривила рот. Даже пауков. Повисло долгое молчание. Наконец, Бетти кивнула. Иди одевайся. Чарли пулей помчалась в комнату. Флис Не веря своим ушам уставилась на Бетти. Ты что, шутишь? Бетти подняла сумку. Шучу, конечно, шепнула она. В соседней комнате скрипнул шкаф. Скорее возьми наше пальто. Флис исчезла и вернулась пару мгновений спустя с теплыми пальтишками. Сестры быстро их надели. Флис обернула зеркало тонким шарфом и спрятала в карман. «Все взяла: Матрешек? ключи, Бетти кивнула, и они с флиз взялись за руки. В тот самый момент, когда Чарли выбежала в коридор и остановилась в дверях, дверей рот. У Бетти уши загорелись от стыда. Прости, Чарли. Нет! завопила Чарли. Не смейте. Бетти вывернула сумку наизнанку. «Заключенный номер 513. Она закрыла глаза, готовясь к тому, что сейчас засвистит ветер и замутит Но ничего не произошло. «Э, э Бетти, сомнением произнесла Флис. Бетти открыла глаза. Чарли, обиженная до глубины души, подбежала к Бетти. Ты сказала, я могу пойти с вами. Если не возьмете меня, я бабушку позову. А вот и нет, возразила Бетти. Она была ужасно сердита. И из-за того, что их обнаружили, и из-за того, что сумка не сработала, Я тебя в чулане страха запру, если понадобится. Ты негодяйка. Похладившая от ужаса Чарли даже приоткрыла рот. Ты никогда меня никуда не берешь!» Батти вздохнула, уже жалея о своей угрозе. Чарли, мы просто не можем тебя взять. Она посмотрела на сумку, вывернутую и стёртой подкладкой наружу. В любом случае, кажется, без бабушки мы не можем ею воспользоваться. Чарли, Проворная, как лисичка, схватила сумку и вывернула ее обратно. "Моя комната!" закричала она. Щиколоткам вдруг стало холодно, как от сквозняка. Не успела Бетти и глазом моргнуть, как Чарли исчезла. И в соседней комнате раззавенел ее радостный смех. Бетти шагнула к двери, но тут ветер снова подул. И вот Чарли вновь стоит перед ними, улыбаясь. "Видите? У меня получается." А у нас нет, медленно сказала Бетти, вспоминая бабушкино объяснение. Предметами нельзя меняться, потому что в чужих руках они не работают. Чарли отплясывала победный танец. Сумка не Вашинская, поэтому у вас ничего не выйдет. Сумка не Нашинская, но и не твояшинская, отрезала Бетти. То есть, что, не твоя? Пока что, самодовольно сказала Чарли. Бетти взглянула на Флис. Та беспомощно смотрела на нее. Что нам делать? Мы не можем взять ее с собой. Можете, можете, можете, пропела Чарли, кружась по полу вместе с своим волшебным предметом. Весь наш план завязан на эту сумку, с отчаянием сказала Бетти. А Чарли, кроме бабушки, единственная, кто может ею управлять. Она сделала глубокий вдох, размышляя. «Придется ее взять. Нет, шепнула Флис. Мы правда, правда не можем. Но, кажется, вам правда, правда — сказала Чарли. Вытащим Колтона и все», — сказала Бетти. С сумкой можно быстро перемещаться. Мы доставим его на остров Утраты, выясним, что ему известно, а потом вернемся сюда. Сорока и хвостом махнуть не успеет. А он пусть дальше разбирается сам. Чарли прекратила кружиться. Кто такой Колтон? Кое-кто, кто поможет нам снять проклятие, объяснила Бетти. Давай подождем», взмолилась Флис. Придумаем другой план с матрёшками. Нет, возразила Бетти. Теперь, когда Чарли все уже знает, она может разболтать бабушке. Ага, согласилась Чарли. Я такая болтуня, просто ужас. Снизу послышался рёв голосов. Пошли, пока там шумно. Если все пойдет по плану, мы вернемся еще до закрытия. А если нет? резко спросила Флис. Что тогда? Бетти не знала, что тогда, но ответила как можно увереннее. У нас с собой сумка, кукла и зеркало. Нам должно очень не повезти, чтобы что-то пошло не так. Ну, конечно. Ведь им я выдершен славится своим везением. пробормотала Флис. Бетти натянула на Чарли пальто. Чарли, послушай меня. Это будет настоящее приключение, не какая-нибудь там игра. Так что ты должна делать все, что мы говорим. И если мы скажем тебе вернуться домой, ты тут же вернешься. Обещаешь? Чарли с энтузиазмом закивала, готовая согласиться на что угодно. Бетти сглотнула ком в горле. Всё пройдёт хорошо. Они станут теми, кто снимет проклятие рода Выдершинс. «Все это не зря. Наверняка не зря. Победа поджидает предприимчивых, шепнула она, надеясь, что новый девиз придаст ей сил. Хорошо бы, чтобы он продержался подольше. Готовы? спросила она, чувствуя себя как на иголках. Чарли еще раз энергично кивнула, флис дернулась, как загнанный кролик. Бетти встала между ними, одной рукой взяв под локоть Флис, А другой крепко держай за Чарли. Перенеси нас в тюрьму на Вороньем камне к заключённому 513, сказала она, когда внизу снова взревели голоса. Чарли была счастлива выполнить эту просьбу. Она прокашлялась и твердо произнесла: "Тюрьма на Вороньем камне, заключённый 531". Не успела Бетти закричать нет, как Чарли уже вывернула сумку. Бетти почувствовала, как у нее разметались волосы, и ёкнуло в животе при мысли о том, что они еще не прибыли на место, а все уже пошло наперекосяк.